Это был твердый закон старых цеховиков. Если товарищ попадал в тюрьму, его семья по-прежнему получала его долю. Как при живом кормильце. И никто не смел отнимать эти деньги у семьи. Только сам владелец доли имел право ее продать. Даже из тюрьмы. Деньги в таком случае тоже привозили в семью. Если владельца пая приговорили к смертной казни... Наследником долей становилась его семья, которые сразу выплачивали всю сумму. Законы были строгие и всегда соблюдались. По территории бывшего Советского Союза было несколько очень авторитетных людей, которые выполняли роль судей при разборках. Они пребывали в город и решали споры между владельцами подпольных цехов. Их слово было мудрым и решающим, и все ему подчинялись. Недовольных и неподчинившихся ждало страшное наказание. Их не только исключали из своего состава, но и выдавали местным правоохранительным органам. В 60-е и 70-е годы редко когда сводили счеты с помощью наемных киллеров.